«Подщититеся, дабы созидаемый вами город представлял торгующим не только безопасное от непогод пристанище, но защиту, одобрение, покровительство, словом, все зависящее от вас в делах их пособия, через что, без сомнения, как торговля наша в тех местах процветает, так и город сей наполнится жителями в скором времени». Эти слова императрицы можно назвать пророческими. Так прекрасно они исполнились. Новый город, получивший название Одессы, в память о лежавшем близ него в древности греческого селения Ардисосы, что по-гречески значит «великий торговый путь», как будто волшебной силой поднимался стараниями Дерибаса. 22 августа 1794 года началась его закладка. В этот день были положены первые камни для церквей святого Николая и святой Екатерины. И меньше чем через год в Одессе было уже около двух с половиной тысяч жителей. В ее порт пришло 86 кораблей, а вышло 64 корабля. Эти первые успехи юного города смогли порадовать его великую основательницу в последние дни ее жизни. И 22 октября 1796 года, то есть за две недели до своей кончины, она подписала указ об учреждении в Одессе цензуры для привозимых туда иностранных книг. Это учреждение ставило новый порт в один ряд с четырьмя другими главными городами, куда был позволен привоз книг из чужих краев – с Петербургом, Москвой, Ригой и Радзивилловым. Но чтобы иметь полное представление о том, с какой быстротой строилась юная Одесса, мы послушаем одного почтенного путешественника – Павла Сумарокова – ездившего по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. В то время еще не исполнилось и пяти лет существованию нового порта и города, а вот что он уже говорил о нем. «Уже был вечер, как я въехал в Одессу, и при всем моем предварительном о нем понятии явление возрожденного сего города – привело меня в чрезвычайное удивление. Я проезжал, оставляя в левой руке синеющее море, мимо огромных и освещенных каменных зданий, хороших обывательских строений, широкими правильными улицами и, наконец, привезён был в обширный дом генерала князя Волконского, ныне барона Рено. Он и обнесён со всех четырех сторон как замок, каменными строениями и отдавался в наймы разным лицам. Возможно ли, рассуждал я сам с собой, что когда у всех прочих народов для построения и приведения в цветущее состояние города потребно целое столетие, а чтобы у россов только три или четыре года на то было достаточно. Не церцея ли силы волшебства его произвела?» Положение Одессы есть на горе при самом Черном море, весьма красивая, где с левой стороны природа, составляя из крутых берегов, перед ней полукружье, ограждает гавань её от погод. Расположенная по равнине она простирается версты на три в длину и версты на две в ширину большими прямыми улицами, которые, имея каменные мостовые, вмещают в себя площади и построение по ним. Исключая малого числа деревянных домов, все суть каменные новейшего вкуса – однако же во многих по городу местах находятся пустыни, притом разные в нем заведения иные начатые другие более половины деланные, а некоторые и к концу приведенные остаются еще недовершенными. Сочинительно считал в одессе три еще не оконченные церкви 506 домов 232 землянки, 500 лавок, 36 хлебных магазинов и 4147 жителей. Но вернемся к его описанию. Возрастающая Одесса час от часу приобретала новые силы. Число жителей её умножалось, места для построения домов и лавок разбираемы были в великом количестве. Начались хорошие общества, балы, хотели заводить театр. И в стране оной, до того пустынной, толпы народа, успехами торговли ободренные, воспели свое блаженство. Она по своему местоположению не только что далеко превосходит все прочие наши порты, но со временем может вступить в совместничество с Петербургским. Прилагающая к ней польская Украина не имеет, кроме оной, другого выхода всем своим произведениям, к чему Днепр и Днестр подают выгодные средства, а без нее все пути к тому остались бы пересеченными, и изобилие того края пребыло бы бесполезным. Иностранных земель как-то полуденной Германии и Франции, всей Италии, архипелагских островов, Турции, Анатолии и Египта. Купеческие суда удобнее пристани в России иметь не могут. Одним словом, она есть средоточие всей нашей торговли и надежным для империи сокровищем. Такова была Одесса в 1799 году. В 1803 году в ней было более 9 тысяч человек-жителей. В ее гавань пришло 552 корабля. Из нее вывезено в чужие края одной пшеницы на 3 миллиона 110 тысяч 76 рублей. Привезено же товаров на 936 тысяч 189 рублей. С этого года развитие Одессы получило новое блистательное направление. Ее военным губернатором и градоначальником стал один из благороднейших сынов растерзанной в то время монархической Франции. Один из образованнейших ее иммигрантов герцог Эммануил Дюплесси Ришелье. Соединяя с прекрасными качествами души необыкновенную преданность к несчастному семейству Людовика XVI, он с самого начала своего пребывания в России, принявший его на свою службу после ужаса Франции, обратил на себя особое внимание великого князя Александра Павловича. В 1796 году Его Величество пригласил его в свою свиту И с того времени Решилье был в числе самых близких особ, окружавших Александра. Узнав близко все его достоинства, государь, относившийся с особенной любовью к Одесскому порту, как одному из последних творений Екатерины, надеялся найти в герцоге все те качества, которые нужны были для окончания строительства и благоустройства нового города, И ожидания его оправдались самым лучшим образом.